Глава третья. Любовь к мертвому и любовь к живому. В предыдущей главе мы обсуждали формы насилия и агрессии, которые можно более или менее четко обозначить как прямо или косвенно служащие жизни, или представляемые таковыми. В этой главе, как и в последующих, мы поговорим о тенденциях, направленных против жизни, образующих ядро тяжелых психических заболеваний и составляющих сущность подлинного зла. При этом речь будет идти о трех различных видах ориентирования — о некрофилии, в противоположность биофилии, о нарциссизме и о психологическом симбиозе с матерью. Я покажу, что в этих трех тенденциях имеются доброкачественные формы, которые могут быть столь слабо выражены, что их не следует рассматривать в качестве патологических. Однако основное внимание мы будем уделять злокачественным формам этих трех ориентирований, которые сближаются в своих наиболее тяжелых проявлениях и в конечном итоге образуют синдром распада, представляющий собой квинтэссенцию всякого зла. Одновременно он является наиболее тяжелым патологическим состоянием и основой самой злокачественной деструктивности и бесчеловечности. Я не мог бы найти лучшего введения в сущность некрофилии, чем слова, сказанные испанским философом Унамуно в 1936 году по завершении речи генерала Миллана Астрея, в университете города Саламанка, ректором которого Унамуно был в начале гражданской войны в Испании. Во время выступления генерала один из его сторонников выкрикнул излюбленный лозунг Миллана Астрая «Да здравствует смерть!» Когда генерал закончил свою речь, Унамуно поднялся и сказал «Только что я услышал «Некрофильный» и бессмысленный призыв «Да здравствует смерть!» И я, человек, который провел свою жизнь в формулировании парадоксов, я, как специалист, должен вам сказать, что у меня вызывает отвращение этот иноземный парадокс. Генерал Миллан Астрой Калека, я хотел бы сказать это в полный голос. Он инвалид войны. Таковым был и Сервантес. К сожалению, именно сейчас в Испании много коллег, и скоро их будет еще больше, если Бог не придет нам на помощь. Мне больно, когда я думаю, что генерал Милан Астрей мог бы формировать нашу массовую психологию. Коллега, которому не хватает духовного величия Сервантеса, Обычно ищет сомнительное облегчение в том, что он калечит все вокруг себя. Генерал Милан Астрой не мог больше сдерживаться и выкрикнул «Долой интеллигенцию! Да здравствует смерть!» Фалангисты восторженно зааплодировали. Но Унамуно продолжал «Это храм интеллекта, и я его верховный жрец». Вы же оскверняете это священное место. Вы победите, поскольку в вашем распоряжении имеется более чем достаточно жестокой власти. Но вы никого не обратите в свою веру, поскольку для того, чтобы обратить кого-то в свою веру, его необходимо убедить и переубедить, и вам нужно для этого то, чего у вас нет — разум и правота в борьбе. Я считаю, что бессмысленно призывать вас подумать об Испании. Больше мне нечего сказать. Своим указанием на некрофильный характер лозунга «Да здравствует смерть» Унамуно затронул ядро проблемы зла. С психологической и моральной точек зрения нет более резкой противоположности, чем между людьми, которые любят смерть и теми, кто любит жизнь между некрофилами и биофилами. Это вовсе не означает, что кто-то должен быть совершенно некрофильным или абсолютно биофильным. Есть люди, которые обращены полностью к мертвому, о них говорят как о душевно больных. Есть другие, кто полностью отдается живому. Создается впечатление, что они достигли высшей цели, доступной человеку. У многих имеются как биофильные, так и некрофильные тенденции в различном сочетании. Здесь, однако, как и в большинстве жизненных феноменов, очень важно определить, какая тенденция превалирует и обусловливает поведение, причем вовсе не имеется в виду, что отсутствует или присутствует исключительно одна из обеих установок. Некрофилия дословно переводится как «любовь к мертвому». Биофилия — любовь к живому или любовь к жизни. Обычно это понятие используют для обозначения сексуальной перверсии, а именно желания обладать мертвым телом женщины для полового акта или болезненного стремления находиться вблизи трупа. Но, как часто бывает, эта сексуальная перверсия лишь опосредствует иную, более отчетливо выраженную картину ориентирования которая у многих людей не имеет примеси сексуальности. Унамуно ясно распознал его, когда охарактеризовал выступление генерала как некрофильное. Он вовсе не хотел сказать этим, что генерал страдает сексуальной перверсией. Он хотел сказать, что тот ненавидит жизнь и любит мертвое. Удивительно, что некрофилия еще никогда не была описана в психоаналитической литературе как общее ориентирование, хотя она родственно фрейдовскому анально-садистскому характеру и инстинкту смерти. Позже я остановлюсь на этих взаимосвязях, но хотел бы дать сначала описание личности некрофила. Человек с некрофильным ориентированием чувствует влечение ко всему неживому, ко всему мертвому к трупу, гниению, нечистотам и грязи. Некрофильны те люди, которые охотно говорят о болезнях, похоронах и смерти. Если они могут говорить о смерти и мертвом, они становятся оживленными. Явным примером чисто некрофильного типа личности является Гитлер. Он был очарован разрушением и находил удовольствие в запахе мертвого. Если в годы его успеха могло создаться впечатление, что он пытался уничтожить лишь тех, кого считал своими врагами, то последние дни гибели богов показали, что он испытывал глубочайшее удовлетворение при виде тотального и абсолютного разрушения. При уничтожении немецкого народа, людей своего окружения и самого себя Сообщение некоего солдата Второй мировой войны, возможно, и недостоверно, но вполне вписывается в общую картину. Он якобы видел Гитлера, который, находясь в состоянии подобном трансу, пристально смотрел на разлагающийся труп и не мог оторвать свой взгляд от этого зрелища. Некрофилы живут прошлым и никогда не живут будущим. Их чувства, по существу, сентиментальны, то есть они зависят от ощущений, которые они пережили вчера или думают, что они их пережили. Они холодны, держатся на дистанции и привержены закону и порядку. Их ценности являются как раз противоположными тем, которые мы связываем с нормальной жизнью. Не живое, а мертвое возбуждает и удовлетворяет их. Для некрофила характерна установка на силу. Сила есть способность превратить человека в труп, если пользоваться определением Симоны Вэй. Так же, как сексуальность может производить жизнь, сила может ее разрушить. В конечном счете, всякая сила покоится на власти убивать. «Может быть, я и не хотел бы человеку убивать». Я хотел бы только отнять у него свободу. Может быть, я хотел бы его только унизить или отобрать у него имущество. Но что бы я ни делал в этом направлении, за всеми этими акциями стоит моя способность и готовность убивать. Кто любит мертвое, неизбежно любит и силу. Для такого человека наибольшим человеческим достижением является не производство, а разрушение жизни. Применение силы не является навязанным ему обстоятельствами приходящим действием. Оно является его образом жизни. На этом основании некрофил прямо-таки влюблен в силу. Как для того, чтобы любить жизнь, основной полярностью в человеке является полярность мужчины и женщины, так для некрофилов Существует совершенно иная полярность между теми, кто имеет власть убивать, и теми, кому эта власть не дана. Для них существует только два пола — могущественные и лишенные власти, убийцы и убитые. Они влюблены в убивающих и презирают тех, кого убивают. Нередко такую влюбленность в убивающих можно понимать буквально. Они являются предметом сексуальных устремлений и фантазий, правда, в менее наглядной форме, чем при упомянутой выше перверсии или при так называемой некрофагии — потребности пожирать труп. Такое желание нередко встречается в снах некрофильных личностей. Мне известен ряд снов некрофилов, в которых они совершали половой акт со старухой или стариком, к которым они не чувствовали никакого физического влечения, на которые вызывали у них страх или восхищение благодаря своей власти или деструктивности. Влияние людей типа Гитлера и Сталина также покоится на их неограниченной способности и готовности убивать. По этой причине они были любимы некрофилами. Одни боялись их и, не желая признаваться себе в этом страхе, предпочитали восхищаться ими. Другие не чувствовали некрофильного в этих вождях и видели в них созидателей, спасителей и добрых отцов. Если бы эти некрофильные вожди не производили ложного впечатления созидающих защитников, Число симпатизирующих им вряд ли достигло бы уровня, позволившего им захватить власть, а число чувствующих отвращение к ним предопределило бы их скорое падение. В то время как жизнь характеризуется структурированным, функциональным ростом, некрофил любит все, что не растет, все, что механично Некрофил движим потребностью превращать органическое в неорганическое. Он воспринимает жизнь механически, как будто все живые люди являются вещами. Все жизненные процессы, все чувства и мысли он превращает в вещи. Для него существенно только воспоминание, а не живое переживание. Существенно обладание, а не бытие. Некрофил вступает в отношения с субъектом, цветком или человеком только тогда, когда он им обладает. Поэтому угроза его обладанию означает для него угрозу ему самому. Если он теряет владение, то он теряет контакт с миром. Отсюда его парадоксальная реакция, которая заключается в том, что он скорее потеряет жизнь, чем свое владение, хотя вместе с потерей жизни он перестает существовать как владелец. Он хотел бы господствовать над другими и при этом убивать жизнь. Его наполняет глубокий страх перед жизнью, поскольку жизнь неупорядоченна и неконтролируема соответственно своей сущности. Типичный случай такой установки представляет собой женщина из истории о Соломоновом решении, которое несправедливо утверждало, что она — ребенка. Соломоново решение названо так по имени царя израильской иудейского царства Соломона, царствовавшего с 965 по 928 год до н.э. Согласно библейской традиции, Соломон славился необычайной мудростью. Однажды к нему пришли две женщины и принесли ребенка. Каждая из них утверждала, что является матерью этого ребенка. Соломон предложил во избежание спора разрубить тело младенца на две равные части. Одна из женщин согласилась с этим решением, другая же предпочла уступить сопернице ребенка, желая сохранить ему жизнь. Она и была, по решению Соломона, признана матерью, ибо ее материнский инстинкт возобладал над чувством собственности. Говоря о некрофильном характере, Фром обращается к данному сюжету вслед за такими психоаналитиками, как Фрейд и Юнг. Эта женщина предпочитала иметь скорее часть разрубленного надвое мертвого ребенка, чем потерять живого. Для некрофилов справедливость означает «правильный раздел», и они готовы убивать или умереть за то, что они называют справедливостью. Законы и порядок — их идолы, и все, что угрожает закону и порядку, воспринимается ими как дьявольское вторжение в высшие ценности. Некрофилы привлекают ночь и темнота В мифологии и поэзии Он представлен тянущимся к пещерам в глубину океана или слепым. Тролли в ипсеновском пергюнте — хороший пример этого. Они слепы, они живут в пещерах и признают лишь нарциссическую ценность домашнего варева или всего самодельного. Это символическое значение слепоты — является чем-то совершенно иным, нежели слепота в тех случаях, когда она символизирует истинное прозрение. В скандинавских поверьях тролли — это сверхъестественные существа, чаще всего великаны, обычно враждебные людям. Фром говорит о философско-символической поэме-драме Пергюнт, написанной норвежским драматургом Ипсеном, в 1867 году. В основе сюжета этого произведения лежат скандинавские саги. Все, что отвращено от жизни или направлено против нее, притягивает некрофила. Он хотел бы вернуться в темноту материнского лона и в прошлое неорганического или животного существования. Он принципиально ориентирован на прошлое, а не на будущее, к которому относится с ненавистью и которого боится. Сродни тому и его сильная потребность в безопасности. Но жизнь никогда не бывает чем-то определенным, ее никогда нельзя предсказать и поставить под контроль. Чтобы сделать ее контролируемой, ее нужно превратить в мертвое, смерть единственная, что определенно в жизни. Обычно некрофильные тенденции явственнее всего проявляются в снах такого человека. В них имеют место убийства, кровь, трупы, черепа и экскремент. Никогда в них не появляются люди живые. Иногда в них появляются люди, превращенные в машины, или люди, которые ведут себя как машины. Многим время от времени снится что-то подобное, Однако это не служит указанием на некрофилию. У некрофильного человека такие сны являются часто и, как правило, повторяется один и тот же сон. Высокую степень некрофильности человека часто можно распознать по его внешним проявлениям и жестам. Он холоден, его кожа кажется безжизненной, и, нередко глядя на его выражение лица, Можно подумать, что он ощущает дурной запах. Это выражение явно присутствует в лице Гитлера. Некрофил одержим любовью к принудительно-педантичному порядку. Подобную некрофильную личность представлял собой Эйхман. Эйхман Карл, 1906-1962, немецко-фашистский военный преступник, С 1933 года в СС возглавлял возглавлял подотдел по делам евреев. После войны бежал в Аргентину, где в 1960 году был схвачен израильской разведкой и казнен. Он был очарован бюрократическим порядком и всем мертвым. Его высшими ценностями были повиновение и упорядоченное функционирование организации. Он транспортировал евреев так же, как транспортировал уголь. Он едва ли воспринимал, что речь в данном случае идет о живых существах. Поэтому вопрос, ненавидел ли он свои жертвы, не имеет значения. Примеры некрофильного характера имеют место отнюдь не только среди инквизиторов, среди гитлеров и эйхманов. Существует бесчисленное множество людей, которые, хотя и не имеют возможности и власти убивать, выражают свою некрофилию другим, на первый взгляд, более безобидным образом. Примером такого рода является мать, которая интересуется только болезнями и невзгодами своего ребенка и придает значение только мрачным прогнозам относительно его будущего напротив, поворот к лучшему, не производит на нее впечатления. Она холодна к радости своего ребенка и не обращает внимания на то новое, что в нем растет. Вероятно, в ее снах появляются болезнь, смерть, трупы и кровь. Она не причиняет своему ребенку очевидного вреда, однако постепенно она может задушить его радость жизни, его веру в рост, и в конце концов заразить его собственным некрофильным ориентированием. Часто некрофильное ориентирование находится в конфликте с противоположными тенденциями, так что возникает своеобразный баланс. Выдающимся примером такого типа некрофильного характера был юнг. Юнг Карл Густав, 1875 1961. Швейцарский психолог и философ-идеалист, основатель аналитической психологии. В своих работах Фром неоднократно обращается к теории Юнга, сравнивая ее положение с теорией Фрейда. Суть их расхождений состояла в том, что Юнг отказался от трактовки полового влечения как стержня личности и источника конфликтов. Он предложил понимать под либидо, Любую потребность, а не только сексуальную, как это делал Фрейд. Центральным в концепции Юнга стало учение о коллективном бессознательном, согласно которому у человека врожденными для различных рас являются архетипы, представляющие не индивидуальное, а коллективное бессознательное. Характерный для всего психоаналитического движения подход к индивидуальному сознанию, а также к развитию культуры сближает теории Юнга и Фромма, являвшегося приверженцем принципа первичности бессознательных психических тенденций и механизмов. В опубликованной после его смерти автобиографии имеются многочисленные подтверждения этому. В его снах часто появлялись трупы, кровь и убийства. В качестве типичного выражения его некрофильного ориентирования в реальной жизни я хотел бы привести следующий пример. Когда строился дом Юнга в Боллингене, там были найдены останки французского солдата, который утонул за 150 лет до этого во время вступления Наполеона в Швейцарию. Юнг сделал фотографию трупа, и повесил ее на стену. Он похоронил мертвого и произвел три выстрела над могилой в качестве военного салюта. Поверхностному наблюдателю это может показаться несколько необычным, но впрочем не имеющим значения. Однако это как раз одно из тех многих незначительных действий, в которых лежащее в их основе ориентирование проявляется яснее, чем в заранее запланированных важных акциях. За много лет до этого Фрейду бросилось в глаза ориентирование Юнга на мертвое. Когда он вместе с Юнгом направлялся в США, Юнг много говорил о хорошо сохранившихся трупах, найденных в болотах под Гамбургом, Фрейд не мог выносить этих разговоров и сказал Юнгу, что тот так много говорит о трупах, поскольку неосознанно желает ему, Фрейду, смерти. Юнг с возмущением отверг это, однако несколько лет спустя, когда он уже расстался с Фрейдом, ему приснился такой сон. У него было чувство, что он, вместе с неким черным туземцем, должен убить Зигфрида. Он вышел из дома с ружьем, и когда Зигфрид появился на вершине горы, застрелил его. Затем его парализовал ужас, он очень боялся, что его преступление раскроется. К счастью, пошел сильный дождь и смыл все следы преступления. Когда Юнг проснулся, у него было ощущение, что он должен покончить жизнь самоубийством, если не сможет дать толкование этому сну. После некоторых раздумий он пришел к следующему толкованию. Убить Зигфрида означало ни больше ни меньше, как убить героя в себе самом, и таким образом проявить свое смирение. Незначительного изменения Зигмунда, на Зигфрида вполне хватило человеку, чьим наиболее значительным достижением была интерпретация снов для того, чтобы скрыть от самого себя действительное значение сна. Если задать вопрос, как стало возможным столь интенсивное вытеснение, то ответ звучит следующим образом. Сон был выражением его некрофильного ориентирования. Однако Юнг не был в состоянии объяснить значение этого сна, поскольку он интенсивно вытеснил это общее ориентирование. В данную картину вполне вписывается тот факт, что Юнг был более всего очарован прошлым и лишь изредка настоящим и будущим. Камни были его любимым материалом, и в детстве он мечтал о том, чтобы Бог разрушил церковь, не спровергнув на нее большую кучу нечистот. В его симпатиях к Гитлеру и в расовых теориях также находит свое выражение склонность к людям, которые любят мертвое. Однако, с другой стороны, Юнг был необычайно творческим человеком, а творчество является прямой противоположностью некрофилии. Он разрешил свой внутренний конфликт благодаря тому, что уравновесил деструктивные силы в себе своим желанием и способностью лечить и сделал свой интерес к прошлому мертвому и разрушению предметом блестящих умозаключений. Этим описанием некрофильного ориентирования я могу создать впечатление, что «все», Приведенные здесь признаки должны непременно присутствовать у некрофила. И все же это верно, что столь различные признаки, такие как потребность убивать, поклонение силе, влечение к мертвому и грязному, садизм, желание превратить органическое в неорганическое посредством порядка, в равной мере относятся к основным установкам. Тем не менее, у отдельных индивидов имеются существенные различия в силе соответствующих устремлений. Каждый из упомянутых здесь признаков может быть выражен у одного больше, у другого меньше. Такие же значительные различия существуют у разных людей в зависимости от того, в каком соотношении находятся их некорофильные и биофильные черты, и до какой степени они Они осознают или рационализируют некрофильные тенденции. Однако понятие некрофильного типа личности ни в коем случае не является абстракцией или обобщением различных несовместимых тенденций поведения.